Глава двенадцатая. Марк. Яна смотрит на меня щенячим взглядом. Очень интересно, что же они с Евгением обсуждают. Ставлю поднос на стол между подносами девушек и нагибаюсь за ложкой, которая упала у Яны. Она тут же сама наклоняется за ней, мы соприкасаемся пальцами рук. Ток прошибает меня до самой последней клеточки. Всевышняя молекула, что это было? Яна смотрит на меня, а я смотрю на Яну, сидя на корточках. Мы оба, кажется, удивлены. Неужели она почувствовала то же самое, что и я? Да нет, чушь собачья. Яна быстро забирает свою ложку и, выпрямившись, кладет ее на стол. Она еще не доела суп. Безусловно, ей нужно встать и сходить за чистой ложкой, однако Яна этого не делает. Решили всех патогенов центра собрать, интересуясь у нее, а сам хочу как можно быстрее разузнать, о чем болтали девчонки. Яна замирает в изумлении, не понимая, что ее больше удивляет, вопрос, который я задал, или мое присутствие. «Ваша забота очень ценна», — роняет Яна, переглянувшись с Женей. «Конечно, она ценна. Вы еще сомневаетесь?» Яна нагло усмехается. «Она пытается встать, но я бесцеремонно отодвигаю ее рукой и сажусь рядом». Аланина спешно отодвигает свой поднос в сторону. Немного засучивая рукава пиджака, я смотрю сначала на Женю, которая отводит глаза куда-то в сторону, а потом на Яну, которая недоверчиво смотрит на меня. Беру со своего подноса ложку и протягиваю ее Яне. Девушка растеряна. «Берите», — говорю ей. «Она чистая». Немного помедлив, Яна все же берет ложку. Бурное обсуждение у девушек сошло на нет, и мне кажется, они очень сильно переживают, слышал ли я, о чем они говорили. Я беру в руки вилку, насаживаю кусочек мяса, который попросил предварительно порезать, и кладу в рот. Говядина отменная, м -м, нежная, сочная, пальчики оближешь. Жую, а девочки все так же сидят, замерев, как вкопанные. «Ну так что? О чем вы тут болтали?» Женя молчит, словно набрала в рот воды. Поправляю очки, чтобы лучше видеть девушек. Потеряв интерес к Жене, я перевожу взгляд на Яну. «О женских штучках?» — говорит та. «О женских штучках?» — переспрашиваю я, цепляя очередной кусочек говядины. «Очень интересно». Яна нервно сглатывает. Она нехотя набирает ложкой суп, а потом практически беззвучно отправляет его в рот. «Ничего интересного для мужчин», — добавляет она. «Почему же?» «Вам, мужчинам, этого не понять». «Вы так считаете?» — изумленно выгибаю бровь. «Да, я так считаю», — говорит Яна и разворачивается ко мне. В омуте ее карих глаз я различаю едва заметную искру. «Интересно, что это может быть?» «И вообще», — продолжает она, отложив ложку, «я не думала, что такой высокопоставленный сотрудник, как вы, Марк Борисович, обедает со своими подчиненными». Ох уж эти шоколадные глаза. Они могут согреть, а могут обдать студеным холодом. Ее острый язык мне нравится. Если ее натаскать, то она еще даст жару в дебатах и станет превосходным собеседником. А пока... Почему я не могу пообедать со своими коллегами? Спрашиваю у нее, поправив очки указательным пальцем. Видимо, болт раскрутился, вот они испадают вечно, скользя по носу. «Это никак не вяжется с вашим образом». Запас колкости у Яны практически на исходе. «Да? И какой же у меня образ, Яна Андреевна?» Девушка молчит, точнее, глотает слова. «Я чувствую это». «Посмотрите в зеркало», — роняет она, и Женя чуть не давится своим обедом. «Спасибо. В зеркало я смотрю каждый день перед выходом на работу. В течение дня вы смотрите в зеркало как минимум девять раз», — воодушевленно говорит Яна. Впечатляет, Яна Андреевна. Продолжайте. Почему вы так думаете? Обычная математика. Она начинает загибать пальцы. Лифт в доме. Зеркало в машине. Лифт в офисе. Уборная. Здесь Яна загибает три пальца. Вновь зеркало в офисе. Машина. Лифт в доме. У Яна действительно получилось загнуть девять пальцев на руках. Удивительно ценная особенность есть у вас, Яна Андреевна. Говорю ей твердо. Да? «И какая же?» «Вы способны растратить все время на сомнительные исследования». Я щурится. «Мы даже забыли, что здесь сидит Женя, которая перестала есть. Эта девушка настолько удивлена, что еще чуть-чуть, и она упадет в обморок». «Спасибо, что цените мои старания», — с ехидством отвечает Яна и вновь возвращается к еде. «Если что, это был не комплимент», — уточняю я с такой же ехидной улыбкой, положив в рот очередной кусок мяса. Яна, кажется, прикусила язык, чтобы не сболтнуть лишнего, поэтому все оставшееся время обеда мы сидим молча. И даже до конца рабочего дня мы не обмениваемся ни единым словом. Кажется, будто девушка даже стала тише печатать на клавиатуре, дышать и ерзать. Меня это забавляет. Но каждый раз, когда отвлекаюсь на Яну, а происходит это непроизвольно, я тону в своих мыслях так глубоко, что можно захлебнуться. Лаборатория начинает пустеть. Женя покидает ее раньше, чем Яна, поэтому девушка грустно машет ей и вновь утыкается в работу. Скоро мы с Яной останемся наедине. Предложение эффективных отношений у меня все еще не до конца сформировано. Мысленно я подбадриваю себя, что раз мне хочется предложить ей авантюру века, не знаю, как для нее, но для меня это будет суперсложно, то придется держать свой сарказм в ежовых рукавицах, а это суперсложно вдвойне. И она встает из-за своего рабочего места, тихо говорит «до свидания» и выходит из лаборатории. Я как сидел, будто бы окаменев, так и продолжаю сидеть еще минуту три. Ладно, кого я обманываю, сидел я дольше пяти минут. Закончив свою волокиту, я все выключаю, прощаюсь с двумя коллегами, которые еще сидят и работают, и выхожу в коридор. Проделываю все это лишь для смелости. Обычно я ухожу с самым последним, и все прощаются со мной. Опаляющее сердце мысль, что Яна еще недалеко ушла, придает мне бодрости. Да, я хочу предложить ей это сейчас. И чем дольше я тяну, тем меньше смелости и решительности у меня остается. Быстро нырнув в раздевалку и переодевшись в чистую одежду, я прихорашиваюсь перед зеркалом. В мыслях яркой вспышкой возникают слова Яны о том, что я смотрю в зеркало не менее девяти раз за день. Буду всем говорить, что очень тщательно провожу визуальный осмотр и тыкать в соответствующий пункт инструкции на стене. Подмечено точно. Произношу, глядя на себя и поправляя ворот рубашки. Вроде бы все. Ничего не забыл. Пулей вылетаю из раздевалки и иду к лифту. Спускаюсь на первый этаж, прохожу через биометрию, выхожу на улицу, и тут мне открывается интересная картина. Яна с кем-то ругается. По всей видимости, это ее парень. Слова, которые произносит Яна, кажется, звучат от чистого сердца. «В отношениях должны работать двое, а не один». «Так и я тоже работаю. Я устала от тебя, понимаешь?» Парень что-то начинает ей говорить, но Яна его перебивает. «Полемика не особо интересна, по крайней мере, мне. В какой-то момент Яна замечает меня. Мы смотрим друг на друга, и нам обоим неловко». Она шумно втягивает носом воздух и, отвернувшись, твердо заявляет парню. «Или я, или футбол!» Чуть не закатываю глаза. Типичная ситуация в паре, где один увлекается чем-то больше, чем своим партнером. И если это не оговорено изначально, то отношение приходят к тому, что я вижу сейчас. А сейчас я вижу злую Яну и косящего под саму невинность ее чудака. «Боже, Яна!» Где ты? Где футбол? Я тоже хотел бы это спросить у нее, но наблюдать за ними очень забавно. Открываю машину и сажусь в нее. «Уходи!» — не выдерживает она и кричит. «Уходи из моей жизни!» Парень еще что-то мямлит, но Яна настаивает на своем. Он одет просто. Кожаная куртка, какой-то свитер, темные джинсы и ботинки. Видно пивное пузо, небольшое, но все же. И как Яна решилась на отношения с таким, как он? Меня сжирает изнутри вопрос, как такая достаточно умная девушка может встречаться с таким глупым мужчиной. Неужели у Яны такие низкие запросы? Безвкусно одет, говорит про футбол. Очень странный союз. Смотрю, как Яна удаляется в одну сторону, а ее ухажер в противоположную. Возможно, стоит попробовать поднять настроение девушки. Не то чтобы я часто делаю подобное, но что-то мне подсказывает, что сейчас это нужно. Поэтому, заведя мотор, я медленно подъезжаю к Яне, открываю окно и зову ее. Яна. Девушка, по всей видимости, зла. Как только она обращает на меня внимание, ее мрачный взгляд окатывает меня холодом. Решили еще раз меня обдать? Но характер у Яны не сахар, но с ним можно работать. Асфальт вроде бы сухой, обдать можно разве что пылью. И она фыркает, как подобает всем женщинам в такой ситуации, а после, отвернувшись, прибавляет шаг. Я обреченно вздыхаю и выбегаю из машины. «Яна!» «Да стой же ты!» Девушка не реагирует. «Ну, единственное верное решение — это догнать ее и поговорить, что я, собственно, и делаю. Моя рука ложится Яне на плечо, и я резко разворачиваю ее. «Да что вам нужно от меня?» «Хотите посмеяться надо мной? В очередной раз унизить, чтобы повысить свою и без того высоченную самооценку?» Девушка говорит все это от души. Ее слова четкие, словно заученные, а значит, это игольчатая правда, которую она вылила на меня, ее маленькое откровение. На самом деле я никогда не был в подобных ситуациях. Никогда раньше девушки не выливали мне на голову такой поток слов, и впервые у меня эмоции переливаются через край. «Яна моя ученица, моя подопечная, но почему-то внутри бьется что-то, что раньше я мог почувствовать лишь на кончиках пальцев». «Я хочу тебя подвести», — говорю ей спокойно. На глазах Яны появляются слезы. «Чтобы потом рассказывать своим дружкам, как мы переспали и какой вы ловелас, так вы изводите своих сотрудников, которые не потакают вам». Удар ниже пояса однозначно надо парировать, но у меня нет идей, как отбить его. В любой другой ситуации я бы смог это сделать, возможно, даже ответить апперкотом, но почему-то с Яной совершенно все по-другому. Яна, я просто... Почему мне так не везет с мужчинами, а? Почему я вечно выбираю не тех? Почему? Я не понимаю! Горькие слезы уже льются тонкими струйками по румяным щекам Яны. Всевышняя молекула. Только этого не хватало сейчас. Наверное, это называется женской слабостью. Удивительное зрелище, когда слезы смешиваются с самыми острыми чертами характера и выливаются в горькие слова. Должно быть, ей было обидно узнать, что этот никчемный чудак променял ее на что-то другое. Еще больнее понять, что она потратила на него то время, которое могла бы посвятить науке и творчеству, а лучше — на все вместе. К примеру, можно было бы заняться агар-артом. Рисовала бы картины микроорганизмами и прославилась как биохудожница. Мне не по себе. Что-то сжимается в тугой узел внутри, где-то в районе грудной клетки. В горле пересыхает, а на кончике языка ощущается горечь, словно я чувствую то же, что и Яна, а именно обиду. Уж не знаю, о чем я думаю и какие всевышние генетические силы заставляют меня это сделать, Но я неуклюже притягиваю Яну к себе. Словно на автомате произвожу достаточно легкие действия. Притягиваю и обнимаю. И Яна начинает завывать громче. Она что-то бубнит сквозь слезы, и сквозь тонкую ткань рубашки эти слезы достигают моей кожи. Это самая настоящая боль, а Яна пытается избавиться от ненужных страданий, как-то их убрать. Вот были бы у нас... Макрофаги для дурных эмоций, которые поглощают всякий мусор. Ладно, сегодня ей можно побыть маленькой хрупкой девочкой, которая взвалила на свои плечи слишком многое, а завтра... завтра все встанет на свои места. «Я невезучая», — продолжает мямлить Яна. Нежно глажу ее по голове, сам от себя этого не ожидая, но убеждаю себя мысленно, что это только один раз. Больше такого не повторится. Однако, несомненно, у нас с Яной много общего, поэтому одна маленькая мысль все же слегка смягчила мою точку зрения насчет этой особы. «Ну, почему же?» — выдыхаю я, чуть раскачивая Яну из стороны в сторону. «Я такое видел в каком-то фильме очень давно. Уж не знаю, сработает ли это, но попробовать нужно». «Потому что...» — схлипывает Яна еще сильнее плача. «Наверное, это должно когда-нибудь закончиться, да?» «Еще на пару минут я найду в себе силы». Яна постепенно успокаивается и вскоре совсем прекращает плакать. Хвала Всевышней генетической клетки. Девушка отстраняется от меня и вытирает слезы. «Я же смогла вчера повысить эффективность трансфекции с 20% до 50%. Я что, со своей жизнью не справлюсь?» «Простите, Марк Борисович». «Тебе не за что извиняться». Как можно увереннее говорю я, хотя ей стоит извиниться за то, что капли ее размазанной туши теперь красуются на моей белой рубашке. Две испачканные рубашки за месяц — это слишком. Спасибо за поддержку. «Будешь должна», — хмыкаю я, и мы встречаемся взглядами. «Так что, тебя подвести?» Ветер подхватывает ее волосы. Я она шумно вдыхает, по ней видно, что она в замешательстве. «Наверное, мне не стоило задавать такой вопрос». Она едва заметно улыбается уголками губ. «Нет, нет, все хорошо, но я, наверное, сама как-нибудь...» «Но я настаиваю». Слова, которые я не должен был произносить, слетают с моих губ. «Черт, кажется, Яна своими слезами заразила меня сентиментальностью». Она смущается. «Ах, как же это очаровательно!» «Розовые щечки, алые влажные губы». Опущенные ресницы и взгляд, устремленный на землю. Для полного сходства с очаровательной принцессой ей не хватает только водить носком ботинка перед собой. «Ты так сделал больше, чем нужно было. Я не хочу отнимать у тебя еще время», — осторожно добавляет Яна, перейдя границу формальных отношений, босс-подчиненная. «Ловлю себя на мысли, что мне это нравится. Нет, это точно какой-то ведьминский приворот». У меня свободен весь вечер. Вновь срывается с уст то, что не должно срываться. Так, Марк, приказываю тебе сию же секунду собраться. Какого черта ты вообще творишь? Ну хорошо, соглашается Яна. Она направляется к машине, а я следую за ней, машинально вытянув руку, как будто хочу придержать ее за плечо, но не прикасаюсь к ней. Неловкость сводит мышцы. Когда Яна подходит к передней двери, я галантно открываю ее и жду, когда девушка займет пассажирское место. Затем аккуратно закрываю дверь, обхожу машину сзади и останавливаюсь. В голову приходит не совсем хорошая мысль прямо сейчас обсудить с Яной идею фиктивных отношений. Хотя нет, идея отличная. Ей наверняка захочется подразнить бывшего, а мне нужно заручиться ее помощью, чтобы не сыграть свадьбу с Эльвирой. «Не дай бог, не дай бог!» Впрочем, ладно, идея просто отстойная. Сев в машину, я пристегиваюсь и смотрю на Яну. Она застенчиво поправляет свое полупальто. «Адрес скажешь?» Поставив телефон на подставку, я запускаю навигатор, и Яна вбивает в строку поиска свой адрес. «Черт возьми, оказывается, мы с ней живем почти по соседству. Нас разделяет один квартал». «Окей, судьба». Такой жирный намек только дурак не поймет. Включив в классическую музыку, я трогаю с места и выезжаю на проспект. Тебе не мешает музыка? Я намотает головой, неловкость нависает грозовой тучей над нами. Дорога свободна, лишь отблески фонарей на сухом стылом асфальте мелькают перед глазами. Мне все больше нравится идея предложить Яне стать моей фиктивной девушкой, но согласится ли она. Думаю, что сразу же откажется, если решит, что я хочу позлить ее парня. А я, кстати, и впрямь этого хочу. Во мне, как в самом неспокойном подростке, зародился незнакомый до азарт. Но что предложить Яне такое взамен, чтобы это была взаимовыгодная сделка? На первый взгляд, девушка самодостаточна. Она не примет деньги, наверняка не пожелает злить бывшего, хотя, быть может, здесь я ошибаюсь, а испытательный срок она и так пройдет. Когда мы встаем на светофоре, меня осеняет. Украдкой поглядывая на эту очаровательную, расстроенную девушку, я понимаю, что для нее самое главное в жизни. Конечно же, это аспирантура. Яна стремится быть лучшей в науке. Это-то нас и связывает. Это и есть та ниточка, за которую я смело могу тянуть ситуацию в нужное мне русло. Яна жаждет отдаться науке без остатка. Конечно, чисто женские штучки она вряд ли растеряет, но с учетом того, что женщин в науке ценят куда меньше, чем мужчин, так уж сложилось исторически, невольно вспоминаю соотношение количества мужчин и женщин среди академиков. Это будет весомый аргумент в пользу положительного ответа. Правда, сказать я не в лоб об этом я не могу. Нужно тщательно взвесить все за и против этой идеи, даже несмотря на то, что я практически уверен в положительном исходе. «Не успеваю заметить, как мы доезжаем до дома Яны. Навигатор торжественно заявляет, что мы достигли конца маршрута, и мне приходится остановиться». Яна всю дорогу молчала, как рыба. Совершенно не похожа на нее. Отстегнув ремень безопасности, она поворачивается ко мне и слабо улыбается. «Спасибо, что подвез. Не стоит беспокоиться». На моем лице появляется глупая улыбка. Надеюсь, Яна воспримет это как попытку ее развеселить, а не как искренний жест доброты. Мне действительно было несложно подвести ее. Увидимся завтра. Когда Яна уже выходит из машины, я наклоняюсь и окликаю ее. Яна? Она с удивлением заглядывает обратно в салон. Да. Я даже забыл, что хотел ей сказать. Ее карие глаза наполнены добротой и благодарностью. Не помню, когда в последний раз я чувствовал себя настолько растерянным. Не опаздывайте завтра, Яна Андреевна. Придумал это на ходу, честное слово. Что со мной такое? Неловкость между нами уже щиплет небо. Я постараюсь, Марк Борисович. И... Держите в строгой тайне, что сегодня... Яна перебивает меня своим ласковым голосом. Мне некому рассказывать о нас. Будьте уверены, что я не проговорюсь. Я молча киваю. Доброй ночи, Яна Андреевна. Доброй ночи, Марк Борисович. Я долго провожаю Яну взглядом, пока она не доходит до своего подъезда и не закрывает за собой дверь. Только потом, спустя несколько минут, я разворачиваю машину и уезжаю к себе.